Он садится на место, берет пиво и делает большой глоток. Может быть, я действительно это сделаю. Может быть, я сейчас пойду туда, так как я есть, встану и сдам этот крик. Господи, другая возможность – это камерная музыка, быть прилежным. Быть старательным, тренироваться, много терпения. Первый басист в какой-нибудь оркестре, себе моль, маленькое объединение камерной музыки, актет, пластинка. Быть надежным, гибким, сделать себе небольшое имя со своей кромностью и созреть до форлинг квинкета Когда Шуберту было столько лет, сколько мне, то он уже три года как умер. Мне нужно уже идти в половине восьмого начала. Я поставлю вам еще одну пластинку. Шуберт, квинцент фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабас В мажор Написанный В 1819 году В возрасте 22 лет По заказу Какого-то директора шахты Из Штири Он ставит пластинку А теперь я пойду Я пойду В оперу И закричу Если у меня хватит смелости Вы сможете прочитать об этом Завтра в газете До Его шаги удаляются Он выходит из комнаты Щелкает замок входной двери